Глава 22. Политика. Модернизация чертога не заняла много времени. По сути, это чисто энергетическая субстанция, которой творцы придают материальную форму для удобства хранителей. И при вложении определенного количества энергии апгрейд происходит мгновенно. тысяч евс списались с моего баланса, но объем полезного пространства вырос больше, чем вдвое. Надо бы заняться перепланировкой, буркнул я себе под нос, оглядывая появившиеся голые каменные стены. Но сначала нужно вернуть свои тысяч со счета Альянса и запустить апгрейд модуля ГСМ до второго уровня. Теперь емкость накопителя веры моего чертога равняется 50 миллионам, и проблем с хранением энергии быть не должно. Перечисленная сумма мгновенно пошла в дело. тысяч ушло на усиление магического слоя планеты, а еще ещё тысяч потратил на модуль генерации святилищ. Модулю ГСМ потребуется пару дней, чтобы увеличить интенсивность переработки энергии веры в серу мало и нарастить магический слой. Как раз к этому времени должен быть достроен мой первый храм. Вот тогда и начнется основное веселье. То, что я окажусь в первых рядах в магическом оснащении смертных, очень хорошо. Какое-то время враги не смогут составить мне конкуренцию в этом вопросе. Для того, чтобы принять в свой пантеон молодого хранителя, нужно выполнить определенные условия. Во-первых, достичь десятого уровня. Во-вторых, набрать определенное число чистого суточного прироста веры. Без учета поддержания в рабочем состоянии всех модулей чертога. Это связано с тем, что когда верховный хранитель принимает в свой пантеон нового бога, то должен назначить ему жалование из суточного прироста веры. Это обязательное требование, утвержденное Творцом. Чем выше уровень претендента, тем больше минимальный порог жалования. В обычных мирах хранители будут непременно требовать большое жалование, но в нашем случае все обстоит иначе. Дальнейший набор соратников происходит по тому же принципу с шагом по десять уровней. Очень надеюсь, что к тому времени, как друзья наберут достаточное количество кармы, я смогу принять их в свой пантеон. А до тех пор придется справляться своими силами. Хоть это и будет непросто. Дело в том, что мой магический класс тоже накладывает некоторые ограничения. Если Авадон и ко не могут построить модуль GSM, то я не имею возможности купить некоторые другие модули, завязанные на воинские или ремесленные классы. И если не думать об этом вопросе, то можно сильно отстать. Пространство чертога решил поделить на две части: личную и рабочую. В личной комнате ничего менять не стал. Меня все устраивает. А вот над рабочей зоной, где будут происходить встречи с другими хранителями, пришлось потрудиться. Изобретать ничего нового не видел смысла. Стилизовал пространство под просторный кабинет, облицованный темным деревом. У небольшого окошка, которое открывало вид на поблёскивающий голубой пленкой магического слоя шарик планеты, поставил массивный стол. На нем установил множество экранов, куда выводилась вся необходимая информация. У другой стены создал камин и поставил несколько удобных кресел. Разговаривать, глядя на огонь, очень приятно, да и присутствие в кабинете родной стихии придавало дополнительную уверенность и спокойствие. Дополнил общую атмосферу кабинета высокими шкафами Всё из того же дерева с прозрачными стеклянными дверцами, куда поставил бутылки с разнообразными напитками, как алкогольными, так и нет. Сам я не любитель горьчательных напитков, но мало ли кого занесет в мой чертог. Лучше быть готовым ко всему. Словно прочитав мои мысли из системы связи, которую я стилизовал под голофон из моей земной жизни, заиграла знакомая песенка а На экране высветилось имя: Верение. Нет, у системы точно есть чувство юмора. Голова гудела от обилия закачанной туда информации, и мне требовался короткий перерыв на сон. Именно поэтому назначил встречу с торговкой через два часа и со спокойной совестью завалился в кровать. Отдых пошел мне на пользу. Новые знания заняли положенное им место в глубинах памяти, и уже с очищенной головой я встречал Веринею в удобном кресле у камина. "Уютно", оценила обстановку Дриада. "Хоть мне и не нравится, когда вокруг много мертвого дерева. Сразу вспоминаю свою смертную жизнь". Не знаю, в курсе ли ты, но дриады это стражи леса, которые обязаны охранять его от бездумного уничтожения. М да. Как-то неудобно вышло. Об этом я совершенно не подумал, но с другой стороны, всем не угодишь. Не знал, честно признался я. Что-нибудь выпьешь? Нет. Давай сразу к делу. Вот твоя часть с продажи трофеев. Баланс чертога пополнился на тысяч. Экипировку адепта пустоты я оценила в один миллион. Куда перечислять веру? «Насчет альянса, немного подумав, ответил я. Оттуда перечислить долю каждому участнику рейда будет удобнее. Готово. Этот вопрос закрыт. Что ты хочешь получить за призыв в твердыню? Аватара в топовой комплектации без запинки отчеканил я. Ожидаемо, кивнула торговка. Я согласна, но с небольшим уточнением. Топово для первого уровня модуля аватаров. Со временем ты сможешь произвести его модернизацию. Контакт мастера я тебе предоставлю. Годится, согласился я. Сколько времени потребуется на изготовление? Сегодня к тебе прибудет ученик мастера Сигмунда и снимет нужные мерки. Сам аватар будет готов через пару дней. Я работаю с лучшими крафтерами. Когда мастер закончит работу, с тобой свяжутся и назначит встречу для осуществления привязки. Понятно. Когда ждать твоего кредитора, которому нужно зачаровать оружие? Решил сразу прояснить этот вопрос. Не люблю ходить в должниках. Веринея очень удивленно на меня посмотрела, а потом задорно расхохоталась. Видимо, я ляпнул что-то не то. Один фигура слишком высокого полета, чтобы ходить в гости к молодым хранителям. Нет, Кирик, это нам придется прогуляться к одному из архиваларов порядка. Я не удержался и присвистнул. Ого, у каких фигур, Веринея, ходит в должниках? Архиваллар это высшее воинское звание в армии порядка. Да что там звание? Имя Один известно даже на земле, хотя я и не понимаю, как такое возможно. Неужели на моей родной планете действительно когда-то жили боги? Упоминаний об этом в сети я найти так и не смог, но это ничего не значит. Не знаю, когда у Одина выдастся свободная минутка, чтобы с нами встретиться. Так что пока не бери в голову. Как только я узнаю точное время, непременно сообщу. Слушай, а ты можешь поискать информацию о моем родном мире в своих закрытых источниках? Мне знакомо имя Один и по посмертной жизни. Были у нас легенды о могущественных богах, и сейчас, когда выясняется, что такой хранитель существует в действительности, меня терзают смутные сомнения. Не воспользоваться такой возможностью было бы верхом глупости. На секунду мне показалось, что глаза веренее блеснули огнем, но уже в следующее мгновение я не был в этом уверен. Возможно, блик от горящего в камине пламени создал такое ощущение. Сложно, сразу призналась торговка каким-то нарочито легкомысленным тоном. Миров во вселенной бесчисленное множество, а без знания пространственных координат звездной системы найти ее невозможно. И нет ничего удивительного, что тебе известны имена некоторых наиболее известных хранителей. Их след в информационном поле вселенной настолько силен, что даже смертные могут увидеть во сне некоторые их деяния и сформировать вокруг этого религиозное учение. Понятно. Но ты все равно поищи. Не стал настаивать я. Проклятие, и ведь ей точно что-то известно. Только почему она предпочитает молчать? Уверен, мы сможем договориться о цене за такую информацию. Сейчас мне нечего предложить торговке, но все может и измениться. Сделай слепок из звездной карты и отправь его мне. Но гарантий никаких, ответила Веринее после небольшой паузы. Слепок чего? не понял я. «Все забываю, что ты еще совсем зеленый. Купи исследовательский модуль, он стоит недорого. вещь очень полезная. Позволяет делать звездные карты участка вселенной, где удалось побывать. Этот модуль подходит для начинающих хранителей исследователей. Они прыгают по разным участкам вселенной, а потом составляют звездные карты, которые продают гильдии. Без пространственных координат они стоят мало. Но с чего-то ведь надо начинать. Это более опытные разоряются на специальные устройства, что способны анализировать окружающее пространство и определять точные координаты, но они стоят очень дорого, даже по моим меркам. И чем это поможет? Не совсем понял я. По звездным картам можно определить примерную область во Вселенной, а это уже немало. Найти нужную галактику, а потом и звездную систему будет намного проще. Сделаю, ответил я вслух, но про себя подумал, что нужно тщательно изучить этот вопрос. Ох, и темнеет дряда, и меня это начинает напрягать. Ты обдумал мое предложение по ускоренному возведению твердынь и формированию между ними портальной сети. Сменила тему торговка. Я пока не афишировала информацию о твоих возможностях, но стоит мне показать запись твоей работы, как выстроится очередь. О какой цифре пойдет речь? Миллион гарантированно. Плюс три процента от общего лута. Заманчиво, не стал скрывать я. Фантастическая сумма для такого нуба, как я, с учетом того, что мне практически ничего не придется делать. Нужно всего лишь постоять в сторонке и понаблюдать, как более опытные коллеги перебьют всех защитников, а потом захватить сосредоточие. Но что-то во всей этой схеме мне не нравилось. А в чем подвох? Для чего высокоуровневым хранителям тратить огромные суммы денег на захват никому не нужных точек силы? В высших кругах существует несколько конкурирующих между собой группировок хранителей, осторожно начала Веринея. Но я, кажется, уже понял, куда она клонит. За каждую возведенную на стыке миров твердыню лидер альянса получает прибавку к репутации. Не обманула моих ожиданий дриада. И ты работаешь только с одной такой группировкой, закончил с нее я. Да, не стала отрицать она. В состав этой группировки входят несколько крупных и влиятельных альянсов. И если мы договоримся, то в твоем контракте будет прописано условие не работать с конкурентами. И зачем мне добровольно сокращать список потенциальных клиентов? Мне нет дела до высокой политики. Главное очистить стыки миров от тварей пустоты. А кто будет инициатором рейда, неважно. Кирик, не дури. Как только о твоих возможностях станет известно широкой общественности, тебя захотят подмять под себя все более или менее влиятельные группировки. Один факт того, что ты являешься хранителем ключевого мира, вызовет к тебе повышенный интерес. Никто не против получить сторонника, который может очень быстро набрать силу. А уж про портальное сообщение с территории порядка я вообще не говорю. Это уникальное умение. Ты не представляешь, как было трудно придержать слухи, которые начали расползаться по нашей соте со скоростью гиперзвукового болида. Но очень скоро информационную плотину прорвет, И тобой заинтересуются более влиятельные личности. Хочешь потерять свободу действий? Поверь, ты не выдержишь давление власть имущих, если тобой займутся всерьез. Игры кончились. Я предлагаю тебе решение. Выбор за тобой. Я понимал, что торговка права. Хоть было в мне души и надеялся, что хоть на высшем, можно сказать, небесном плане бытия устройство общества будет отличаться от несовершенного смертного. Но, по всей видимости, этому не суждено случиться никогда. Сильные, как и всегда, будут использовать талантливых, но лишенных власти одиночек в своих интересах. А они, в свою очередь, будут стараться урвать кусок от пирога пожирнее. Но я так жить не хочу. Не хочу и не буду. Альянс Стражи Порядка будет участвовать в рейдах только при условии передачи возведенной твердыни нашему Творцу. Мне не нужен гонорар. Мы готовы работать на общих основаниях, и нам будет достаточно процента слута. Заключать договор с какой-либо группировкой я не намерен. И сразу после завершения нашей встречи я собираюсь разместить соответствующие предложения на аукционе подкрепив его записью штурма и последующим возведением твердыни. Приверженность порядку плюс один. Репутация с порядком плюс один. Всего единица из ста». После моего ответа в комнате воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. Возможно, я совершил серьезную ошибку, лишив себя возможности очень быстро набрать большую силу. Но сообщения системы подтвердили правоту сделанного выбора. Репутацию с творцом набрать невероятно трудно. Об этом я узнал из сети. Да и сама возможность зарабатывать репутацию появляется лишь после получения официального армейского звания. Видимо, именно поэтому мне не прилетело ни единички за постройку двух твердынь. Не буду скрывать, что я рассчитывала на другой ответ, но своего предложения не снимаю. Если прижмут, обращайся. Вереняева встала, как бы намекая, что разговор окончен, но я ее остановил. Подожди. Ты говорила, что готова скупать продукцию Адепта Природы. Взгляни на это, достав из инвентаря флакон с зеленоватой жидкостью, бросил его торговке. Та придирчиво изучила его и равнодушно заявила: «Низовое благословение. Но качество довольно посредственное. Наши начинающие алхимики делают лучше. Для хранителей практически бесполезное из-за малой целебной силы. Возьму за двадцать евс. Много их у тебя?" Мм, да. Видимо, не стоило поднимать этот вопрос после отказа. Дриада находится явно не в духе. Чего, собственно, и не скрывает. Но неужели гнев лишил ее торгового чутья? Естественно, я прошерстил аукцион на предмет доступных благословений, и цена на самую простенькую из них, прибавляющую 5000 хитпоинтов, колеблется в области 100 евс». Да, продукция Диви уступает по качеству и вряд ли подойдет хранителям, но для смертных она идеальна. Многие боги заинтересуются возможностью защитить наиболее влиятельных смертных своего мира. Неужели она этого не видит? Пожалуй, откажусь. Сам займусь этим вопросом. Жду от тебя сообщения по поводу встречи с Одином. Ну и ученика мастера Сигмунда. Попрощались мы довольно холодно но мне было плевать я не собираюсь прогибаться ни под одну из существующих группировок у меня начало формироваться свое видение как нужно жить на высшем плане и что делать с моими уникальными умениями я постараюсь не допустить давления на себя и альянс Выбросив обидчивую торговку из головы, залез на аукцион и сформировал несколько лотов с благословениями. Тут главное придумать правильную сопроводительную информацию. Что-то вроде один глоток зелья и смертельно раненый смертный будет спасен». В качестве теста выставил партию в 500 благословений за 50 евс за штуку, а остальные раскидал меньшими лотами по 10 штук но уже по 60 евс. Оптом оно всегда брать выгоднее. Установив звуковое оповещение о продаже, хотел было забыть об этом, но посыпавшиеся уведомления не дали мне этого сделать. Всю партию раскупили за считанные секунды. Это насколько же торговку подкосил мой отказ, что она упустила такую выгоду. Теперь мне совершенно нет резона работать через посредника. Видимо, она уже успела поговорить со своими влиятельными знакомыми, и все ее мысли были только о том, как она будет сообщать им, что я сорвался с крючка, на который Дриада столь умело пыталась меня подсадить. Надо быть внимательней. Еще бы чуть-чуть, и я бы сам не заметил, как оказался опутан ее сетями. Система связи разразилась трелью сообщений. Все пытались выяснить, нет ли у меня еще благословений. С каждой секундой их количество все увеличивалось, поэтому пришлось купить модуль секретаря с мощным искусственным интеллектом, которому можно дать указание отвечать на вопросы нужным мне образом. Заодно прикупил и исследовательский модуль. Вряд ли теперь, вернее, будет заниматься вопросом поиска земли, но самому сделать это она помешать не сможет. Да, у меня совершенно нет нужного опыта. Но если бросить клич по альянсу, то может кто-то и подскажет решение. Понаблюдав за ходом строительства первого храма, убедился, что все в порядке и моя помощь не требуется. Решил заняться наймом бойцов в свой отряд, предварительно поставив вопрос покупки боевых юнитов за счет средств альянса. Для успешного функционирования отряда из 50 ангелов нужно как минимум 5 офицеров-десятников, жалование которых больше, нежели у обычных бойцов. Бегло просмотрев списки опытных бойцов в гильдии наемников, понял, что пока мне это не по карману. Рядовые воины 20 уровня требовали по 500 единиц кармы в месяц, а десятники и вовсе тысячу. Плюсом найма опытных бойцов из гильдии было наличие у них продвинутого класса экипировки и оружия, что позволит сэкономить веру. Но снаряжение бойцов было крайне разномастным, и это плохо. Придётся постоянно держать в голове, какой урон может выдавать тот или иной десяток. Военные академии ангелов выпускали из своих стен бойцов по достижении ими 15 уровня. Далее у них было несколько путей: распределение в действующий гарнизон, выход на рынок найма к молодым хранителям или поступление в школу офицеров. Последнее было доступно не всем, а лишь наиболее способным. Подготовка на десятника длится еще полгода, но на выходе офицер остается все такого же 15 уровня. Ввиду найма таких бойцов является отсутствие опыта и стандартная экипировка, что выдается им на выходе из военного училища. Но стандартная не значит плохая, и со временем ее можно будет улучшить. В будущем это потребует дополнительных вложений, но зато получится существенно сэкономить на жалование. Минимальный контракт найма составляет год. И в условиях прописано, что в течение этого срока изменений оплаты не предусмотрено. Обычные бойцы получают по 100 кармы, десятники по 500. На данный момент у меня нет нужной суммы, но жалование выплачивается в конце месяца, и к этому сроку я надеюсь, карма от посвященных поступит в хранилище чертога. По идее, можно не экономить и нанять опытных бойцов. Ведь после постройки храма дефицита этого ресурса не предвидится. Но мне больше нравится вариант с новичками. Да и не факт, что все посвященные захотят жертвовать своей кармой. У меня очень специфическая манера ведения боя, и опытным бойцам будет сложно перестроиться, тогда как выпускники академии довольно пластичны и смогут подстроиться под меня гораздо быстрее. Тем более, что я могу взять с собой на обучение нанятый отряд для проведения боевого слаживания. В общем, решено. Запрос на нужное количество бойцов и десятников ушел в военную академию. Осталось лишь дожидаться его подтверждения. Ответ от членов альянса пришел достаточно быстро. Большинство проголосовало за покупку боевых юнитов из общего фонда, но с некоторыми оговорками. Первое В случае уничтожения юнита в своей собственной операции, не спланированной альянсом, мне придется вернуть потраченную сумму на счет альянса, что справедливо. Второе. Данная возможность должна быть у всех членов альянса, получивших звание в воинском формировании порядка, что тоже логично. Теперь только осталось определиться с типом юнитов, но это пока не горит. Лучше заняться этим вопросом после обучения. Тогда в голове будет больше информации, и выбор будет сделан более обоснованно. Да и с местом постоянного дислоцирования отряда я пока не определился. Система связи вновь оповестила о входящем вызове. Но теперь у меня есть искусственный интеллект, отвечающий за сортировку сообщений. С вами хочет говорить Горокли. Ученик мастера Сигмунда. Раздался в кабинете приятный женский голос, принадлежащий ИИ. "Соединяй", ответил я и откинулся на спинку удобного рабочего кресла. Гороклий прибыл через несколько минут и тут же принялся за дело. Суетной, невысокий гоблин очень долго проводил всевозможные замеры и делал пометки в небольшом блокноте. А потом буквально закидал меня вопросами о желаемых свойствах аватара. Удовлетворившись ответами, гоблин покинул мой чертог, сообщив, что он свяжется со мной через пару дней и назначит встречу для осуществления привязки. Казавшийся бесконечным список дел закончился, а время до окончания строительства первого храма еще есть. Снова зарываться в Инфополе не хочется от слова совсем. Поэтому можно заскочить к друзьям, тем более что у меня есть для них хорошая новость. Я совершенно замотался и забыл, что после достижения двадцатого уровня могу назначить себе еще одного спутника. Это буду я, безапелляционно заявила Найт и грозно обвела всех взглядом, готовая начать отстаивать свою позицию, когда я сообщил об этом собравшимся в зале совета с друзьями. Вы можете на меня обижаться или вообще проклянуть, но я так больше не могу. Меня достало заниматься административными вопросами. Я желаю приключений, опасностей, чтобы адреналин кипел в крови. Я хочу биться с врагом, а не решать, кто будет заступать на дежурство под стенами первого храма и выслушивать доклады дипломатов о проведенных переговорах с местными. Надоело. Я отдала свой долг клану в Альфе и на земле. И хочу приключений. Я боец, а не кабинетный клерк. Неужели я не заслужила этого? уже более тихо спросила она. Давно я не видел свою институтскую подругу в таком состоянии. Вот что бывает, когда истинного бойца заставляешь делать то, к чему не лежит сердце. Передавай дела заместителю Ты отправляешься со мной, принял решение я. Мне как раз нужно поучаствовать в обязательных военных сборах. Заодно и потренируешься. Спасибо, Кир, радостно пискнула Влада и умчалась из зала. Нам будет ее не хватать. Она сильный лидер и грамотный управленец, сказала Шайне. Я знаю, но если этого не сделать сейчас, то мы можем пожалеть об этом решении потом. Никто не может вечно заниматься нелюбимым делом. Рано или поздно раздражение выплеснется наружу и волной цунами сметет всех вокруг. Я присмотрю за ней. Потребуется время, чтобы она вернулась в форму, а потом я отправлю Найт проходить испытание. Из нее получится отличная богиня.